принца Филиппа и будущего короля Чарльза, правда, благородная лошадина из последнего чуть подпорчена оттопыренными ушами и скошенным габсбургским подбородком. «Хорошо, говоришь», — молвил кот. «Однако какой характер у лошадиной морды и какой у красной хари «Давай сначала поговорим о факторах, влияющих на характер». «Мда», — хмыкнул кот. Если совершенно не представляешь, что такое английский характер, то самое время покалякать о так называемых факторах. Тут можно нагородить с три короба, но я убежден, что на мой характер влияет только голод. Попробуй не покорми меня с утра. Когда я ласково мурлычу, выпрашивая молоко, через минуту я стану свирепым, как тигр. Показать каким? Ведь, как говорила Алиса, что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров? Природа на нем отдыхает? Идеи о решающем воздействии природных условий на Homo sapiens долгие века вдохновляли ученых. Генри Томас Бокль в фундаментальном труде «История цивилизации в Англии», весьма популярном в России в конце XIX века, писал, Если мы станем рассматривать, какие физические факторы имеют самое могущественное влияние народ человеческий, то найдем, что их можно подвести под четыре главных разряда, а именно климата, пищи, почвы и общего вида природы. Славно написал Некрасов. Не все же читать нам Бокля. Не стоит этот Бокль хорошего бинокля. Купите же бинокль. Бокол развивал Гиппократа. В сильную жару люди бывают не расположены и до известной степени не способны к тем деятельным занятиям, которым в более умеренном климате они предавались бы с охотой. Лучше бы твой Гиппократ вместе с этим биноклем делали бы клизмы, людям и котам, а не мудрствовал лукаво, вскричал кот. Разве карфагеняне и турки не робкие азиаты? Разве оттаманская империя и мавры Не захватывали целые куски Европы? А кто строил пирамиды Гизы и храмы вроде Карнакского в древних Фивах, ныне Луксоре? Инопланетяне? Кто строил дворцы в жарком климате Индии Китая? Неужели эти народы бездеятельны? Тут мне резонно возразят. Голуба, да все это строили рабы, как и у вас, Беломоро-Балтийский канал. А как громили вас, русских, татаро-монголы. Тут я вспомнил, что и Василий Ключевский объяснял неспособность русских к систематическому труду нашим климатом. Мол, крестьянин сеял, пахал и собирал на полную катушку, когда не было дождей, снега и морозов, а остальное время валялся на печи. В этом что-то есть, но не тянет на абсолютную истину. Я не знаю другого народа, который развернул бы столь масштабные добычу ископаемых и строительства в тяжелейших условиях Сибири и Дальнего Севера, куда не помешало бы немного египетской жары. Хотя не из-за неё ли нынешние египтяне живут в развалюхах без крыш и на кладбищах даже около Нила? Неужели эти люди в прошлом возводили дворцы и пирамиды? Конечно, климат — это фактор. Это цветок в большом букете. А сколько еще в нем цветков? Ах, туманы мои, растуманы!» Английский климат породил целую литературу. Особенно повезло лондонским туманам, смогом и дождям, кто только ими не возмущался. Началось еще с тацита, сетовавшего на частые туманы. немецкий пастор, вендеборн грязный дым каминов, которым окутан город 18 из 24 часов. Швейцарец Генрих Мейстер в 1792 году писал, что дышать свежим воздухом — роскошь, которая недоступна в этом благородном городе, а француз Жан-Поль Гросли проклинал черные дожди, падавшие на Лондон. Николай Карамзин только и вздыхал по поводу сурового лондонского климата. — Как англичанину не смотреть сентябрем? Или я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата сырого, мрачного, печального?